38. На мостике Бояки были оставлены все приспособления, позволяющие двум Хома Квантус работать в голографическом рабочем пространстве. С магнитными ботинками на ногах Белизариус присел посреди архитектурного ансамбля графиков диаграмм потоков и панелей связи. Свет голограммы освещал его руки и браслет на его запястье. «Думаю, только что все стало несколько сложнее», — сказал он. Сидевшая в одном из пилотских кресел Е. Канджика повернулась к нему. Кассандра в состоянии савант подошла ближе, со стороны другого скопления голографических изображений. «Что такое?» — спросила ей Канджика. «Кто-то проявляет изрядное внимание к тому, что происходит в свободном городе», — сказал Белизариус. «Посмотрите на закономерности денежных потоков и каналов связи». Он переключил голограммы, преобразуя их в обычный дисплей. «Тут нет никаких закономерностей», — сказал святой Матфей. Неотличимо от обычного хаотического потока денежных средств и болтовни. «Ложные сигналы», — сказал Белизариус. «Кто-то очень хорошо умеет маскировать свои действия, чтобы все выглядело так, будто ничего не происходит». Он показал на небольшие, но совершенно отчетливые выбросы. «Если бы вся информация и деньги двигались обычным для свободного рынка образом, не было бы предпочтительных направлений. А тут видно, что деньги движутся в определенные точки достаточно малыми суммами, чтобы это не было заметно на общем фоне. И со связью то же самое. И И умолк, размышляя. И Канджика провела пальцами по подбородку, хмурясь. «И что вы об этом думаете?» — спросила она. «К сожалению, я думаю, что свободный город...» Привлек внимание кого-то из спецслужб конгрегации. Быть может, куклы оказались не настолько скрытны, как обещали по поводу экспедиционного отряда. Или, напротив, вели себя слишком уж тихо, что вызвало подозрение. «И насколько сильно это внимание?» — спросила Яконджика. «Любое внимание нам во вред», — ответил Белизариус. Однако если они способны маскировать свое внимание ложными сигналами, то и мы можем тоже начать подавать ложные сигналы. Свои.